Глава 6 Служебная деформация. Виктор. Диляра Влада прислушаюсь к себе с удивлением, понимая, что накрывает меня ревнивым бешенством к фриншу, контролируемым, но от этого не менее чувствительным. Как интересно. Красивые, конечно, но сильные женщины это не мое. Давно не влекут. На службе переел еще по молодости. И настолько нелепо это чувство для меня, что я растерянно улыбаюсь своим болезненным ощущениям. Ну, знаю, допустим, дело читал, собеседовал. Возьми ее. Зачем маринуешь? Вот прожженная девица быстро сообразила, через кого надавить. Это на тебя о протекции попросила? Нет, не просила. Поинтересовался? Поделилась. Ну да, как же. Теперь тем более не возьму. Да, отвечаю, не просила, начинает пениться Иван. Когда успел познакомиться. В спортзале сегодня, пожимает плечами. Она подошла. не я. Зачем? Цокает языком, закатывая глаза. «Дядька, тебе ж сорок два, а не семьдесят. Ты меня пугаешь. Служба у меня такая, Иван». «Ну, а у меня-то нет. Могу я с девчонкой красивой познакомиться?» она тебя старше. Какая на тебе девчонка?» «Реально?» — удивленно поднимает брови. «Реально. У нее вышка. Два года работы в ментовке, а потом академии. Посчитай». «Ой, да год-два разницы!» — пренебрежительно хыркает он. «Да, на самом деле это вообще никакой роли не играет, с чего я его отговариваю». «Возьми ее». «Нет». «Почему?» «Мутная она». «У тебя все мутные. Служебная деформация. Но кого-то же ты возьмешь, кого-то возьму». «Теперь получилось, что я и медвежью услугу оказал, о которой она еще и не просила. Стремно вышла, зло тушит сигарету». «Ладно. Обещаю твою протекцию в решении не учитывать». Вздыхает. «Спасибо и на этом». На лоджии выходит мать с мокрыми полотенцами. «Накурили, осуждающая». Молча открываем пошире окна, чтобы быстрее проветривалось. Мать развешивает полотенце. «А Андрюхе ты с Варей помог, недовольно прищуривается племяш. Ты не сравнивай, Варя мать дух зольниковых, а Диляра кто? Смотри, дядька, женюсь, потом не отмажешься». И меня опять скручивает от жгучих ощущений. «Я тебе женюсь. Молоко еще на губах не обсохло. Я все заканчиваю свои, подкаты к моим сотрудникам». «Так твоим или не твоим?» — Сам-то, когда женишься, — вздыхает мать, — уже и не чаю я внуков от тебя дождаться. — Да ладно, мам, какие мне дети уже? — И за что ты только так женщин не любишь? Вроде не обижал я тебя маленького. — Почему не люблю? Обескураженно пожимаю плечами. Погубить боюсь. Служба у меня. Семья всегда под ударом будет. — Но и люблю через раз, честно признаться. Сложные они существа. Энергозатратные. Мужчине без них проще. — У всех служба. И отец твой служил. И ничего. Вот двух сыновей народили. А девчонки Бог не дал. Может, у тебя бы родилась? Я свой выбор сделал. Закрыли тему. Уже поздно. Малышня спит на руках у Варьи с Андреем. Потихоньку расходимся. А меня все не отпускает. Как она ловко Ивана крутила Уверен, что не без ее давления эта просьба. Напрямую, конечно, могла и не просить. Дался ей мой отдел. Ладно, понимаю, еще есть фанатки по оперативке, однолинщицы. Но в защиту свидетелей... Там же в основном работа бумажная, нудная, с документами. И чего уперлась? Водитель подгоняет тачку. Не дожидаясь, пока метнется, сам открываю себе дверь и сажусь назад. Паш, Кунсова, давай. Пролистываю я на телефоне фотографии страниц из ее личного дела. Сделаем, товарищ полковник. Не знаю, зачем еду к ее дому. Вообще тут есть два логичных варианта. Забить на деталь и взять ее, или забить на квалификацию и не взять. Но меня напрягают обе. Засела, заноза, в подкорку. Что в ней не так? И я повинусь инстинктам, еду зачем-то в направлении ее дома, хотя время уже двенадцатый, я не тезу и вообще-то, и даже если хочу пробить про нее еще какие-то детали, легко могу поручить это своим подчиненным. Пока едем, пролистую еще раз личное дело, и все, что накопали мне спецы. Исключая эпизод сестой, чисто Аки Агнец. Пару приводов за драки по молодости не в счет. Никаких обвинений ей после выяснения предъявлено не было. Вот у этого дома тормози... Обычная старенькая девятиэтажка, одной стороной смотрящая в сквер. Выхожу из машины. Проводить, товарищ полковник? Обойдусь, не девица. Ждать? Да, я ненадолго. припаркуйся нормально. Достаю сигарету. Квартира съемная, проживает одна. Прикуриваю обхожу дом, заворачивая во двор. Старенькая детская площадка с покосившимися горками. Рядом обтянутые ленты небольшая стройка монтирует современный детский городок. Ухожу в тень этого городка, подальше от света окон, просчитывая, какие окна ее. Свет горит. Нет, это мы хорошо обмыли младшего погоны. Так мы обмывались, что сам полковник в оперативку пошел. Достаю еще одну сигарету. Вижу, что мой водитель паркуется возле первого подъезда. Какого я делаю здесь? Открою мессенджер на телефоне. Елена. Виктор, ты где? Черт, второй раз попрошаю к себе. Какого хрена меня сюда занесло, тем более, когда меня ждет женщина? Смотрю на часы. Двенадцать практически. Час назад обещал уже быть. Виктор, не сегодня. Елена, когда? Виктор, я напишу. Ну давай взорвись, пора. Мы слишком долго уже тянем этот формат эпизодических встреч. А со свободными женщинами так нельзя. Они ждут продолжения. Продолжение не предусмотрено. Но Елена слишком выдержана и прохладна, чтобы взорваться. Это немного обламывает меня в сексе, но в целом Елена устраивает как любовница я ценю то, что она не имеет отношения к конторе. Однако желание просыпаться с ней у меня так и не возникло, и мне кажется, что уже не возникнет никогда. Вот поэтому между нами уже пару месяцев напряжения, и пора завершать эти отношения, чтобы они не стали в тягость нам обоим. Но она почему-то не дает этому разговору случиться. На самом деле у полковника ФСБ не так уж много поводов и возможностей познакомиться с достойной женщиной не по работе. Елена была дизайнером моей квартиры, но после завершения работы до сих пор туда ни разу приглашена не была. Это не слишком вежливо. Но вежливость во мне тоже давно атрофировалась. Как уж есть, не поеду к ней, не хочу. Но и здесь мне делать нечего. Убираю телефон в карман пиджака. Делаю последнюю затяжку и иду к курне, чтобы выкинуть сигарету. Пара фонарей во дворе гаснет в ту же секунду, как пиликает полночь на моих часах. Коммунальные службы экономит на электричестве. Из-за угла дома выезжает видавший виды джип и двигается мне навстречу. Следом едет еще одна тачка. Джип подъезжает ближе и, пытаясь припарковаться в явно узкое для него пространство, неожиданно резко сдает назад. И щелкает бампером нос седана, что сзади. Пьяный он, что ли? А вторая эта машина мне знакома, Деляра. Деляра и водитель джипа вылетают из машин одновременно. Выглядит она необычно, в длинном светлом, очень женственном платье. Волосы распущены. Я даже делаю несколько шагов ближе, чтобы приглядеться, она ли это. Она.